Глава 7. Национальный музей керамики Дос Агос располагался во дворце, построенным в 18 веке. Более пяти тысяч экспонатов сделали его собрание одной из самых больших экспозиций в Испании, а его уникальный роскошно декорированный фасад считается образцом стиля позднего барокко. Экскурсанты в сопровождении гида вошли во дворец. При входе все приобрели билеты, и Анна начала интересно рассказывать об истории дворца и музея, его основных экспонатах. Однако Дронго продолжал ловить на себе взгляды приехавших с ним людей. Когда они поднялись на второй этаж и смогли сверху увидеть внутренний дворик, Алла, ахнув, спросила: "И кто же создал такую красоту? Архитектор и художник и Палито Равира Брокандель", любезно сообщила Анна. С его именем связано несколько мистических историй. Говорят, будто он продал душу сатане и поэтому смог создать такое совершенное произведение искусства. В городе его любили, но побаивались. И чем он закончил? Насмешливо осведомился Тигран. Его сожгли на костре? Нет, ответила Анна. Создав дворец маркиза де Дос Агоса, архитектор решил, что ничего более совершенного он сотворить уже не сможет. И с тех пор больше не проектировал дворцов. К сожалению, архитектор сошёл с ума и умер через несколько лет по завершении этого шедевра, но благодарные валенсийцы помнят его до сих пор. "Как странно", задумчиво произнесла Ева. "Почему гении обычно бывают немного ненормальными?" "Гении это люди, сильно отклонившиеся от общепринятой человеческой нормы", улыбнулась Гит. "Мы считаем, что так и должно быть". После Сальвадора Дали мир уже не удивляется чудачествам известных людей. Он был самый большой затейник в этом смысле. Экскурсия двинулась дальше. В одном из залов были выставлены лучшие образцы из растцов, столь популярных в Португалии и Испании. Сюда смогли перевезти даже часть комнаты типичного испанского жилища XVI века, разместив деревянные балки на стене и потолке. Кроме керамики в музее были выставлены домашний утварь и мебель с 13 века до наших дней. На верхний третий этаж можно было подняться на лифте или по крутым ступенькам. Их группа предпочла лестницу, чтобы не стоять в очереди на лифт. Экскурсия закончилась примерно через 50 минут. Женщины задержались, продолжая благодарить Анну. Мужчины поторопились на улицу покурить. В отличие от большинства европейских стран, в испанских городах разрешается курить на улицах во многих общественных местах, даже в ресторанах. Когда женщины наконец появились, мужчины уже решили, кто куда пойдёт. Тигран намеревался выйти к центральному собору Санта-Мария, чтобы сделать там несколько кадров. Аркадий сообщил, что пойдёт в магазин вместе с супругой. Недалеко от музея находились сразу два крупных универсама Эль-Корта и Ingles. Вадим собирался посидеть в кафе и там подождать автобус, который должен был появиться через 55 минут. Дронга деликатно перешёл на другую сторону улицы, уставившись в витрину магазина Ладро, чтобы не стеснять своим присутствием остальных. Наконец, компания договорилась встретиться на площади у автобуса, и все три пары разошлись по своим маршрутам. Аркадий взял Аллу за руку, и они отправились в сторону универмагов направо. Тигран обнял Еву за плечи, и они пошли налево. А Вадим и Лена, не прикасаясь друг к другу, двинулись по небольшой улочке прямо к площади. Дронга довольно долго стоял у витрины, рассматривая фарфоровые статуэтки, затем вошёл в магазин. Таких больших торговых залов с статуэток Ладро ему нигде не приходилось видеть, хотя джил собирала такие статуэтки. И он покупал их ей повсюду: в Лондоне, Париже, Вене и даже в Москве, где в Петровском пассаже открыт магазин этой фирмы. Валенсийский салон Ладро походил на огромный универсам. На двух этажах разместилась уникальная коллекция фарфоровых статуэток, среди которых были целые композиции, стоившие по несколько десятков тысяч евро. Дронга провёл около этих миниатюрных произведений искусства минут 20. Вообще он не любил ходить по магазинам, но такая красота не вызывала ничего, кроме восторга. У одной из полок он остановился. Его внимание привлекла новая коллекция из чёрного фарфора. Дронга понравился задумчивый старичок-китаец, который сидел, положив голову на собственные колени. Он купил статуэтку и вышел из магазина. На этой же небольшой улице находились самые известные магазины города. А рядом с музеем небольшое уютное кафе. Дронго вошёл в него и выпил чашку чая. Затем неторопливо пошёл на площадь, откуда в половине первого должен был отойти автобус. К цветочному магазину, около которого обычно останавливался автобус, он подошёл за 5 минут до назначенного времени. Кроме него там ещё никого не было, но ждать пришлось недолго. Вскоре появились Тигран и Ева. Они почти бежали. Заметив дронгга, Тигран крикнул издалека: "Мы опоздали, автобус уже ушёл!" "Нет", ответил Дронга, глянув на часы. Он традиционно носил часы фирмы Омега и не сомневался в их точности. Затем перевёл взгляд на часы, установленные на башне ратуши. До назначенного времени оставалось около 2 минут. "Ещё есть время", убеждённо сказал Дронга, когда молодые люди приблизились. Автобус скоро придёт. Ну вот, видишь? Обрадовался Тигран. Я же тебе говорил, а ты меня всё время ругала. Если ты сама потерялась, то я не виноват. А часы у тебя плохие. Выброси их, я вам купим тебе новые. Это хорошие часы, улыбнулась она. И хватит меня ругать. Вечно я виновата. Куда ты пропал? Я тебя целых полчаса искала. Там оказался другой выход из галереи, объяснил Тигран. Я вышел с противоположной стороны и решил её обойти, а ты не дождалась меня и пошла искать. Вот поэтому мы и разошлись. Нужно было догадаться и ждать меня там, где мы договорились. Ты нарочно исчез, Ева заметно нервничала. Я так волновалась. Ну и напрасно, удивился Тигран. Даже если бы ты не успела к автобусу, то могла бы спокойно поймать такси и приехать в отель. Отсюда на машине езды минут 15 не больше. Приехала бы и ждала меня там. У тебя на всё есть готовый ответ, отмахнулась Ева. В этот момент подъехал автобус. Из него высыпала группа немцев, которые чинно выстроились у перехода через улицу, поджидая, когда загорится зелёный свет. Дронга, пропустив молодых людей вперёд, влез в автобус и устроился на последнем сидении. Тигран и Ева уселись в первом ряду. Тут к автобусу подошла Лена. Не оглядываясь, она поднялась в салон и села за Tigran'ом с Евой. "Где Вадим?" поинтересовался Tigran. "Где ты его оставила?" "Не знаю", коротко ответила Лена, явно не склонная к дальнейшим объяснениям, и, отвернувшись, уставилась в окно. Tigran недоумённо посмотрел на Еву. "Вечно у них что-то происходит", тихо произнёс он. Часы на ратуше пробили половину первого, когда к автобусу подошли Аркадий с Аллой, оба запыхавшиеся, обвешанные фирменными пакетами Universama El Corte Inglés с зелёными вытянутыми треугольниками. Помогая жене влезть в автобус, Аркадий взял её пакеты. Мы видели Вадима, когда сюда шли, сообщил он, войдя в салон. Он что, не хочет с нами ехать? откликнулся Тигран. Хочет Вадим покупал сигареты и просил подобрать его на углу. Когда мы поедем? Уже две минуты прошли. Словно услышав Аркадия, водитель, молодой парень лет двадцати пяти, залез на свое место и машина тронулась. На углу площади их ждал Вадим. Его желтая майка была видна издалека. У него было недовольное лицо, и еще он заметно нервничал. Поднявшись в автобус, Вадим посмотрел на сидящую в гордом одиночестве Лену, которая даже не повернула головы в его сторону, затем наклонился и поднял с пола карточку-ключ. На таких магнитных пластиковых карточках наносится лишь название отеля, номер телефона и адрес, но нет номера комнаты. Чья карточка? спросил Вадим. Никто ему не ответил. Он положил карточку на свободное сиденье рядом со своей супругой. и прошёл мимо неё на третий ряд кресел. Тигран негромко присвистнул, но ничего не сказал. Алла покачала головой. Всем было ясно, что супруги Калимуллины снова повздорили. Автобус поехал дальше. Вадим достал пачку сигарет. В автобусе нельзя курить, возмущённо напомнила Алла. Вадим убрал пачку в карман. Аркадий, видя его состояние, пересел к нему. Что случилось? спросил он. Чего ты такой кислый? Ничего, ответил Вадим. Просто нет настроения. Не нужно так драматизировать, посоветовал Аркадий. У тебя остались конфеты? Да, Вадим полез в карман, достал их и протянул Аркадию. Тот взял одну карамельку и повернулся к Дронгу. Хотите конфету? Нет, спасибо, улыбнулся тот. Как хотите. Аркадий развернул карамель, смял бумажку и положил её в пепельницу. Апельсиновая, моя любимая. И не нужно так переживать, Вадим, всё образуется. Наверное, согласился тот. Аркадий повернулась к ним Алла. Может, ты вспомнишь, что у тебя есть жена? Извини. Аркадий поднялся и, вернувшись к супруге, уселся рядом с ней. Автобус, набирая скорость, двигался на юг. Опять впереди пробка, глянув вперёд, сообщил Тигран. Должно быть, ищут террористов. Мало нам своих, так ещё нужно опасаться каталонских. Вот не знаешь, где погибнешь, то ли в Москве, то ли в Валенсии. Типун тебе на язык, откликнулась Алла. Если хотят проверять, пусть проверяют. Вчера мы возвращались через посёлок, так быстрее и там нет такой проверки, как на больших трассах. Но через посёлок нельзя ездить на таких автобусах. У нас был десятиместный минивэн. Вот поэтому автобус вечно опаздывает, рассудила Ева. И вообще, лучше отдыхать в Португалии. Там нет проблем с террористами. Сейчас везде проблемы, возразил Тигран. У некоторых они есть даже в семейной жизни, он подмигнул Еве и кивнул в сторону Лены, мрачно сидящей у окна. Ева прыснула со смеху. Автобус миновал полицейский пост и выехал на дорогу, ведущую к отелю. Аркадий взглянул на камеру Тиграна. "Сумел снять Валенсию?" поинтересовался он. "Нет", ответила горчонный Тигран. "Почти ничего не снял. Мы с Евой потеряли друг друга, а когда нашли, для съёмки уже не осталось времени. Завтра постараемся приехать ещё раз, специально, чтобы запечатлеть центр города". Обидно уехать отсюда ничего не засняв на память. Здесь такие красивые места. Автобус подъехал к зданию отеля. Алла и Аркадий забрали свои пакеты, Ева свою сумку, Лена встала, так и не сказав ни слова мужу. Все вылезли наружу и направились в холл отеля, куда как раз в этот момент из бара, находящегося слева от входа, вышел Олег. Он выглядел бледнее обычного и было заметно, что успел выпить ни одну рюмку. Подойдя к приехавшим Базуров мрачно осведомился. Вы не видели Нину? Нет, ответил за всех Тигран. Не видели? Я сходил в Эльсалер, но и там её не было, громко сообщил Олег. Вот только полчаса как вернулся. Они открыли мне её номер, в нём никого не оказалось. Значит, она уехала, спокойно решил Тигран. Без своих чемоданов удивился Олег. Куда она могла уехать с моими деньгами и без своих вещей? На такие деньги она может купить себе новые вещи, резонно заметила не в меру рассудительная Ева. Дронга увидел сидящего в холле Миллера и подошёл к нему. Как прошла экскурсия? поинтересовался Миллер, закуривая новую сигару. Очень неплохо. Мне понравился и музей керамики, и сама Валенсия. Вы там были? В музее не был, а в самом городе был два раза. Как вели себя наши подопечные? Как обычно. Тигран шутил на грани фола, Алла возмущалась всеми присутствующими, Ева проявляла милую непосредственность, Аркадий был по-своему рассудителен, а Вадим снова поссорился с женой, и, по-моему, серьёзно. Ничего необычного. Олег куда-то ушёл, как только вы уехали, и вернулся часа через полтора, минут 15 первого. В свою очередь сообщил Миллер. Он потребовал открыть номер, который сняла его подруга. Портье сообщил, что они его уже открыли, но там никого нет. И ещё сказал смешную вещь, что оплату за этот номер они включают в общий счёт сеньора Базурова. Представляете, как ругался Олег. Хорошо, что партнёр не понимает русского. И потом Олег пошёл в бар. Да, и мне кажется, что выпил больше, чем это может себе позволить нормальный человек. У стойки бара Аркадий и Тигран пытались успокоить друга. Женщины поспешили подняться в свои номера, чтобы не участвовать в неприятном разговоре. Вадим ушёл куда-то к бассейну. В конце концов Аркадий, Олег и Тигран решили переодеться к обеду и направились к лифту. Дронга тоже поднялся к себе, но воспользовавшись соседним лифтом. Когда он вышел на пятом этаже, впереди него по коридору медленно брёл Олег. Тигран и Аркадий, очевидно, расстались с ним этажом ниже. Базуров добрался до своего углового люкса, находящегося в конце коридора, открыл дверь карточкой. Дронга видел, как он вошел в номер и закрыл дверь. Дронга подошел к своему номеру, достал карточку, тоже открыл дверь, щелкнул замок, но войти в комнату он не успел. Вновь открылась дверь углового люкса, и в коридор медленно вышел Олег. совершенно неподвижным лицом и безумным взглядом, заметив Дронга, он с трудом пошевелил губами. Там. Что? спросил тот. В коридоре кроме них никого не было. Там, еле слышно повторил Базуров. Дронга сделал несколько шагов по направлению к нему. Пакет с купленной статуэткой из магазина Ладро он держал в руках. Что у вас случилось? Её убили, невнятно пробормотал Олег. Её кто-то ударил. Дронга не стал спрашивать кого. Он начал догадываться, что произошло. Олег как-то неловко дёрнул рукой и добавил: "Она там лежит".